Глава двадцать пятая. Сущее ребячество. Утро я встретила в постели Джелла, одетой и до пояса прикрытой широким краем одеяла. Первые секунды не могла понять, где нахожусь. С испугом таращилась на гостиные статуэтки и торшер в виде изогнутой коряги, отполированной до металлического блеска. А где же сам хозяин? Стараясь не шуметь, на цыпочках подошла к ванной. Никого. Быстренько умылась и сделала прочие необходимые дела. Удивила состояние необычной бодрости. Кажется, впервые на соте я хорошо выспалась и теперь полна сил. Только смятая после сна рубашка неприятно липнет к телу. Расстегнула ее до пояса, обнажив грудь. Ничего, вернусь в свою комнату и сразу приму душ. Поправляя волосы, прошла в большую комнату и выглянула в окно. Ясы опять тренируются, притом почти полностью раздеты. Неудивительно, с самого утра стоит адская жара, и охота же им лупить друг друга почти по-настоящему. Я как-то пыталась смотреть с отцом трансляцию боёв без правил. Он поклонник таких состязаний. Но моего внимания хватило до первой крови из разбитого носа мулата. И наблюдая сейчас за единоборством Шакко и Джелла через щелочки между пластинками жалюзи, я невольно сравнивала, находя прямое сходство с земными поединками на ринге. Только яссы выглядели еще более устрашающе. Крупные безволосые тела их казались идеальными машинами для сокрушения соперников. Причем это все же был тренировочный бой, и никто всерьез не собирался ломать кости партнеру. Удары в основном приходились на предплечье и голени, потому что каждый из яссов ловко отбивал нападение противника, давно отработанными приемами. Шако показался мне более проворным и хитрым. Он был чуточку легче и страннее Джелла, то и дело издавал отрывистые реплики или просто короткие шипящие звуки, по-своему комментируя происходящее, а то и желая сбить короля с толку. Не такой уж подвижный и гибкий Джелла смотрелся, однако, несокрушимым гигантом, Все попытки Шакко пробить его оборону заканчивались отступлением. Если мощный удар Джелла попадал в цель, соперник на мгновение терялся, позволяя нанести и второй. Думаю, этого бы хватило в реальной борьбе. Но Шакко и сам отлично понимал расстановку сил. Потому в основном ускользал от лобовой атаки, предпочитая маневрировать, и в то же время давая возможность Джелла оттачивать мастерство ведения боя. Ясы были хороши. Словно завороженная, я уставилась в спину Джелла и с затаенным самодовольством вспоминала, как этими же руками он бережно ласкал меня ночью. Тело моментально отозвалось на игру воображения. Дыхание участилось Пришлось даже прижать ладонью холмик груди, чтобы избавиться от напряжения. Наверное, другой рукой я слишком сильно вцепилась в желюзи, желая создать себе больший обзор. Пластинки вдруг посыпались одна за другой с противным сухим треском. Я растерянно держала в пятерне обрывки тонкого шнура. «Что же теперь делать? Сумею ли вернуть все на место?» И только потом взгляд упал за полуоткрытое окно. Находясь в боевой стойке, Джелла слегка повернул голову в мою сторону. Глаза у него стали большие-большие, а потом по скуле прошелся кулак Шакко. Потом он ударил короля в живот, и тогда я закричала. Это получилось неосознанно. Просто испугалась за Джелла. Кажется, ему сильно досталось. Еще мелькнула мысль, если бы я не отвлекла, он, несомненно, ответил бы блоком и не оказался побит. Вот сейчас он пригнулся почти к самой земле. И когда Шакка с торжествующей ухмылкой надавил на его шею сверху, Вдруг схватил туго под колени и перекинул через плечо. Шапку взмахнул руками и полетел на песок. А Джелла рухнул на него всем весом, не давая подняться. И только хорошо зафиксировав трепыхающееся тело спарринг партнера король снова повернулся к окну. Я даже не сразу поняла, что он смотрит на мою голую грудь. Запоздалый стыд и чувство досады за поломанную штору затопили мое сознание. Торопливо застегнула рубашку, кое-как прибрала смятую постель, небрежно сложила перекладины желюзи на столе, обмотав остатками веревки, и сбежала по лестнице вниз. Спрячусь в кладовке, заодно и перекушу, может, не сразу найдет. От чего то была твердо уверена, что Джелла разозлится. Засмотревшись на мои обнаженные прелести, он ведь удар пропустил. С другой стороны, нечего глазеть на окна в момент жестокой схватки. Хороший получился урок. «Пой-то, спасай!» «Начался ураган? С неба падает ледяная крошка?» «А такое здесь бывает?» «Вполне возможно!» «Не говори Джелла, что я в кладовой. Пусть сперва успокоится». «Ари, стой! Ты куда? Да что ты успела натворить с утра?» «Он сказал, вы отлично выспались». «Болтун!» — прошептала я, забираясь на ящики с концентратом, когда только успели привезти. «Прикрой дверь. Ты меня здесь не видел. Погоди, погоди. А что, скоро раздача бесплатной еды?» «Через день. Сиди тихо, я идут. Но врать я ему не стану. Запасной головы у меня нет». Ага. Конечно, прятаться было глупо. Но сейчас я бы ни за что не хотела предстать перед распаленным недавней схваткой Джела. Сначала отдышусь и наемся джема из тюбика. Похоже на перемолотые с сахаром лимоны – Еще какая-то вкусная травка добавлена. Через стену до меня доносился приглушенный шум разговора. Кажется, Шакка смеялся, и ему чересчур оживленно вторил Пойта. А вот главного ясса не было слышно, и это слегка настораживало. Как на беду, после сладкого мне очень захотелось пить. Идея отсидеться в кладовой – С каждой секунды представлялось все большим ребячеством. Да что я такого сделала вообще? Помню, что здесь же есть запасной выход. Он ведет прямо во двор. Пойто иногда им пользуется. Только бы тихонько пролезть между ящиками со стратегическим запасом продовольствия. Еще баночки с джемом не уронить. Тут почти ничего не видно. «Ой!» Дверь неожиданно распахнулась. Джелло стоял прямо передо мной, прижимая к правой половине лица какой-то предмет, замотанный в полотенце. «Долго собираешься прятаться?» Даже удивительно, как ловко я придумала ответ. «Хотела только проверить, правильно ли Сид разложил В Прошлый раз мы вместе делали это у Гарша». Я знаю, как ты любишь порядок. Люблю. Выходи. Ты не сердишься на меня? Тихо спросила я. Он тяжело вздохнул и пробормотал удивленно. За что же? Тогда я осмелилась подойти совсем близко, и теперь виновато смотрела, как с полотенца стекают ему на грудь капли воды. Наверное, Пойта дал лед чтобы предотвратить появление синяка. «Больно. Прости, что так получилось». Он издал пренебрежительный возглас, развернулся и вышел из кладовой. А я поплелась следом. «Ага», чтобы немедленно наткнуться на ехидную реплику Пойта. Еще жива?» Хотелось язык ему показать или еще какой-то красноречивый жест – Но я предпочла молча налить себе воду и утолить жажду. Шакко сидел на своей любимой прогнувшейся Софье. С довольным видом грыз соленые сухарики, не без любопытства поглядывал в мою сторону. — Ты сегодня такая молчаливая, Арин, и немного бледнее обычного. Может, тебе надо полежать под лучами антарес? На крыше есть удобная площадка. Могу проводить. Лучше помоги повесить на стену карту, которую мы вчера подрисовали. Буду изучать. Это легко. Шакка с готовностью хлопнул себя по бедрам, всем видом показывая готовность к любой творческой деятельности. Однако суровый возглас Джелла быстро пригвоздил его к месту. «Тебе нечего делать в ее комнате!» Повисла недобрая тишина. Только сейчас поняла, что допустила оплошность. Но я же привыкла разговаривать с Шако запросто. Всегда могу отвечать на его шуточки в таком же игривом тоне, как он обращается ко мне. А вот с Джелло настолько естественно не получается себя вести. С ним все гораздо сложнее. «Ты могла бы меня попросить». Он вдруг раздраженно бросил свою холодную повязку в раковину и ткнул пальцем в пойта. «Ты часами разговариваешь с этим куцым зяблом, смеешься с шака. Почему при виде меня начинаешь дрожать? Я понять не могу. Зачем надо было скрываться в кладовке, Ари? Чего ты испугалась?» Я смотрела, как выдрались, и сломала окно то есть не окно, а жалюзи, и потом...» «Что, Ари, что потом?» — передразнивал Джелла, надвигаясь. «Разве я когда-то тебе угрожал?» «Нет, но я...» «Почему при мне ты начинаешь забывать слова?» Ох, как не вовремя пой решил подать голос. «Она же еще привыкает, она старается...» Джелла одним молниеносным броском схватил его за горло и тряхнул, как мешок с тряпьем. «Почему же с тобой она старается лучше? Сушь!» «Конечно, я кинулась спасать друга. Не трогай его!» «А с чего ты так разволновалась? Слишком часто ты за него заступаешься. Откуда такая забота?» И тогда я на едином выдохе сказала почти все, что думала на самом деле. «Не хочу видеть тебя таким страшным!» Несмело коснулась кончиками пальцев его плеча, а потом уткнулась лбом в это самое плечо, закрывая глаза. «Давай не будем ругаться!» Я не видела, как он оставил поэта только почувствовала, что Джелла обнимает меня уже обеими руками, гладит мои волосы и шею под ними. «Я никогда не причиню тебе вреда, Ари. Ты просто должна это запомнить». Яссе всегда держит слово», — напомнила я. «Мир? Мир». Он приподнял меня над полом, и как-то особенно церемонно поцеловал в краешек сомкнутых губ. Потом мы уселись за стол все вместе. Только Пойта -то позже присоединился. Ему надо было еще подавать еду. Я украдкой поглядывала на него, стараясь угадать настроение. Но Пойта держался, как вышкаленный официант помпезного ресторана. А Шакко опять шалил. Пару раз столкнул мою туфельку носком своего ботинка. Вот не имется, так и нарывается на разборке с Джелла. Но Шака хотя бы умеет за себя постоять. Не то что маленький куцый зябл. А говорят, скоро вернется и третий яс. Строгий, вечно хмурый и придирчивый старик-генерал. Вот где начнется истинное веселье.